Глава 18 Спуск армии с гор напоминал поток лавы, что стекает медленно и тягуче. Это шла конница. Пехоте, что составляла половину армии, было проще. Раз уж пошла такая пьянка, то рус решил еще немного закрепить свой авторитет в сознании воинов и пожертвовал весь речной транспорт. Так что пехота справлялась на угольных баржах по Тиссе, До самого Дуная и далее по нему. В каждую баржу вмещалось до сотни человек. Сидели при этом впритык, по шесть-семь человек в ряд. На наспех сколоченных лавках. Течение несло суденышки вниз. Пассажирам сидящих у бортов оставалось лишь корректировать ход шестами. В общем, плыли пусть в тесноте, да не в обиде. Ибо плохо плыть все же лучше, чем хорошо идти. Сапоги не казенные. Да и ноги свои. Вообще-то союзные гунагуры должны были пригнать коней, чтобы пехота двигалась на них. Но люди, раньше не имевших особого опыта обращения с этими животными, по большей части предпочли и дальше сплавляться на баржах. Благо, они крепкие и могли доставить до района предполагаемого поля боя. Тем более, что воевать им всё равно, пёхом. Но ну, если уж сильно прижмёт, то дальше можно и на конях прокатиться. Кочевники же, что также собрали орду для войны с аварами, что-то около ста тысяч всадников, снабжали армию едой. Рыба, опять же. В районе слияния Тиса с Дунаем армию поджидали лангобарды, также нанятые рамеями Пришло их около 12-15 тысяч, в основном пехота. Рус старался не показываться на собраниях вождей, решавших различные вопросы, коих в походе всегда целый воз. Очень уж большой зуб вырос на него, что у гуннов, что у гуров. Так что нечего почём зря провоцировать конфликты. У лонгобардов с ними тоже имелись жёсткие тёрки. Так что Рус общался с их военным вождём Альбаином, тридцатилетней Громила с длинной темно-рыжей бородой. Ему князь подарил чешуйчатый доспех, что легко подогнать под любую фигуру. Специально прихватил несколько комплектов, Как раз для таких случаев. «Что скажешь о Баварах, князь?» Спросил Альбаин. «Говорят, ты имел раньше с ними дело?» «Все злые и умелые, но что еще хуже умные?» Вождь в удивлении поднял брови. «Они гораздо на всякие придумки. Ромеи тоже». «Так кто рамеи а то мы. Поясни. Мы тут каждый сам по себе». «Друг другу не доверяем, учений никаких совместных не проводили и вряд ли проведем. Я даже заикаться на эту тему не стану». Вейный вождь габардов хохотнул, поняв, что любое предложение Русса кочевники с принципы воспримут в штыки, как, собственно, и его, что тоже попил у них немало крови, потому сказал, «Я тоже, но продолжай». «Да чего продолжать, ты и сам все понял». «В итоге может случиться так, что вместо сносящего с ног удара кулаком, у нас получится лишь хлестнуть пятерней по щеке, и выйдет женская пощечина, звонкая, жгучая, но...» Альбаин понятливо кивнул с хмурым видом. «Так ты считаешь, что мы проиграем?» «Не знаю», – вздохнул Рус. «Все будет зависеть от плана и стойкости гуннов с гурами». «Понятно. Будем держаться вместе?» Протянул Лонгобард руку князю. Тот ее пожал. Если получится, то буду рад. Получится. Иначе я просто уведу своих людей. Движение продолжилось по Дунаю, и к середине лета вышли в Нижнедунайскую низменность, где их поджидала уже ромейская армия, насчитывавшая порядка сорока тысяч человек. Ромеи стянули все силы из северных провинций – Фракия, Дакия и Македония – Плюс к этому мобилизовали всех боеспособных славян, что сбежали на юг. А это еще тысячи десять. Командовал армией сам император Юстиниан. По крайней мере, он тут присутствовал лично, понимая, что лишь его авторитет заставит прочих вождей действовать совместно. Они мерятся со своими детородными органами друг перед другом, посылая на этот самый детородный орган его представителей. А идиотами ни разу не были – Какая-то разведка у них тоже имелась, хотя бы в среде гуров, что являлись сторонниками сближения с ними. Так что о намечающейся войне узнали загоде и тоже накапливали силы, стягивая отряды со всей Причерноморской степи. На что тоже требовалось немало времени, ведь воевать, получив дань с ромеев, они в этом году не планировали, разве что за рабами на север смотаться, потому рассосались по всей подвластной им территории – то есть до самого Дона. Армия пошла вперед, выдавливая авар из плодородных равнин Нижнедунайской низменности до самого Черного моря, где и остановилась в середине августа, готовясь принять бой, ибо степняки к этому моменту собрали свои силы, и если верить разведке, то собрали они порядка трехсот тысяч всадников, то есть почти на треть больше, чем смогли выставить ромеи с союзниками.